Платками, или снабженными специальными наметами шляпками. Но все равно у меня осталось крайне приятное впечатление от Нора. Такое, что я даже начала подумывать, что правильно решила начать именно с него. В Фарлеоне, в отличие от разбросанных по вольнице деревень, никто не таращил на меня глаза. Никто, как мы привыкли, не тыкал пальцами дергая соседа за рукав и громким шепотом прося обернуться. Никто не разевал рот при виде моего закрытого лица и не ахал в голос, рассмотрев под седлом горцующего красавца Воронова. Нет, здесь все было проще и восток сто достойнее. Прохожие, стараясь ничем не выдать своего интереса, окидывали нас сыном быстрыми цепкими взглядами с понимающими усмешками косились на мой промокший мешок, уважительно кивали, любуясь невозмутимым демоном, и даже не подозревали, что в это время Лин ехидно комментировал происходящее. «Дурак! Хам, не таращи глаза! Топай себе мимо и закрой варежку! Конь я, конь! А ты, болван, если думаешь, что можешь незаметно меня украсть!» и гайды не накостыляют тебе потом по шее. Впрочем, я и сам могу, если разрешат, конечно. А у тебя, прыщавый нос, вообще нет никаких шансов. Выспросив у пробегающего мимо мальчишки нужный мне адрес, мы, неспешно с любопытством присматриваясь к первому настоящему городу, встретившемуся на нашем пути, неторопливо добрались до главной площади. Там быстро огляделись, проигнорировали удивленные взгляды прохожих, мысленно подивились все той же поразительной чистоте и полнейшему отсутствию нищих. Наконец, углядели на одном из домов нужную вывеску и неторопливо приблизились. — Гильдия! — уверенно сказал Шейри, внимательно посмотрев на выписанный на деревянном... На деревянной табличке простой красный круг, изображенный на белом фоне, как на национальном флаге Японии. Табличка была прикреплена кованой конструкцией на высоте человеческого роста, как раз так, чтобы увидели издалека. И висела она на углу совершенно обычного двухэтажного дома, отделенного от соседних просторным двором, и широкими, слегка приоткрытыми воротами. Тебе нужно внутрь, к Эрдалу. Гильдию принимает только он. Я спрыгнула на землю, машинально оглянувшись в поисках коновязи. Однако нигде этого важного предмета интерьера не заметила. И решила, что, вероятно, он находится внутри. Затем мельком глянула на, на висящие возле таблички зеленый круг. С изображенной по центру вписанный в ярко-желтый круг, вздыбленной черной кошкой, смутно подивилось чужой фантазией. Странно, да? Сходство с ведьминым котом было несомненным. Однако никого, по-видимому, это не смутило, когда выбирали герб. А это, наверное, все-таки герб Фарлиона, после чего пожала плечами. Не мне их судить, пусть того хотят, того и рисуют. Без колебаний толкнула одну из дворов и зашла во двор, сопровождаемое молчаливым Шейри. Двор, как оказалось, был совершенно пуст. Ни к навязи, ни сарая, ни конюшни, ни даже собачьи конуры. Только высоченный деревянный забор, старательно выкрашенный в белый цвет. Плотно утрамбованная площадка перед крыльцом, покрашенным такой же простой белой краской, и закрытая дверь на дальней стене, к которой, недолго подумав, я и направилась. «Подожди, я недолго», — попросила я Шейри, отпуская повод и оставляя его одного. «Только не буянь, никого не кусай и постарайся сойти за приличного коня, пока меня не будет». Линус смехнулся, сверкнув внушительным набором белоснежных зубов, но заметил, что я нахмурилась, тут же перестал вредничать и с самым невинным видом отошел в сторонку, мирно помахивая хвостом и время от времени встряхивая пышной, свисающей чуть не до земли грибой. Мысленно погрозив ему пальцем, я толкнула дверь и зашла в дом. Главный офис гильдии, честно говоря, особого впечатления на меня не произвел. Тесно, тихо и темно. Вот о чем я подумала в первую очередь, оказавшись в узком неосвещенном коридоре. Ни окон, ни дверей, ни светильников. Лишь вдалеке горит что-то тусклое и невнятное. Да смутно угадываются очертания лестницы. Ну что ж. Тут хотя бы чисто и тленом не пахнет. Хотя, конечно, я надеялась встретить немного больше оживления. К примеру, какого-нибудь типа, который подскажет, как найти старшего Эрдала. Иначе у кого мне тогда наниматься? Может, все, может быть, все на фронт ушли? Или вымерли, осчастливленные моим неожиданным приездом? Пожав плечами, я двинулась дальше. В конце коридора, как я и думала, оказалась небольшая комната. Ни стола, ни стула, ни старенького табурета. Только какое-то подобие стойки в дальнем углу. И на ней неопрятный ворох бумаг. Да, кажется, я все-таки вижу первую, первую в этом мире серую, толстую, но все-таки бумагу. Прогресс, однако. Цивилизация на которую я уже и надеяться перестала. Но тут, по крайней мере, было светло. Единственное узкое окошко пропускало слабый солнечный свет и уже пахло жилым помещением, хотя людей, как ни странно, по-прежнему нигде не наблюдалось. «Тук-тук!» — довольно мрачно сказала я в пустоту, не особенно удивившись гулкому эху. «Кто дома есть?» За моей спиной послышался шорох. Я быстро обернулась и чуть не вздрогнула, наткнувшись на два светящихся в темноте глаза. Но потом из угла вышел крупный лохматый пес, и у меня отлегло от сердца. — Привет, Барбос! А где все? У вас тут что, выходной? Собака оказалась очень большой, почти до пояса мне доставала в холке красивого серого окраса, заросшая до бровей, но ухоженная, длинная, слегка волнистая шерсть была старательно расчесана, а когти на лапах, кажется, даже подстрижены, потому что по деревянному полу они совсем не цокали. Широкая грудная клетка тоже производила сильное впечатление, а уж огромная морда и подавно. Настоящая собака-баскервилей. Увидишь такую посреди тем темной улицы, и стойкое заикание гарантировано. Но при всем при том, мне она не показалась страшной. Может, из-за длинных, как у Басти-то ушей, забавно свисающихся по обе стороны шеи, может, из-за удивительно разумного взгляда. Как бы там ни было, пес не пугал. Напротив, в нем было ощущение скрытой силы, какого-то поразительного достоинства и спокойной уверенности, от которой мне тоже стало как-то легко и уютно. Улыбнувшись, я бесстрашно протянула руку и, подойдя, положила ее на загривок пса. Тот чуть вздрогнул, но не отшатнулся, а через мгновение прижался уже сам прикрыв глаза от удовольствия и тяжело дыша в мое бедро. «Хороший!» — сказала я, почесывая собаку за ухом. «Хороший песик! Где твой хозяин? Мне бы поговорить с кем-нибудь надо!» Пес поднял умную морду и совсем по-человечески заглянул в мои глаза. «Знак гайда вдруг шепнули изнутри. «Будь осторожнее со знаком!» «Ой!» Внезапно смутилась я, Поняв, что гладила его по привычке, Как Лина, левой рукой. «Извини, все время забываю!» «Пес